Андрей Уланов. Додж по имени Аризона. Элеоноре Радкевич, спасибо за все. Старшему лейтенанту Светлову, Панкратову Плюшкину, Дену Смушковичу, который не захотел тут появиться. Мишке за то, что он научил Рыжию непосредственности и тому, как доставать людей. И моей жене. Часть первая. Без вести пропавший. А ведь начиналось-то все, как обычно. Мы тогда шли узнавать, куда немцы задвинули свой гаубичный дивизион. И задвинули ли они его вообще? Может, он на том же месте стоит, с кирдами прикидывается? Как говорил Коля Аваров, всего-то делов. На прежнем месте дивизиона не оказалось. Нашли мы там полтора пушечных колеса, плюс пяток воронок от петляковых. Зато от тягачей, что эти гаубицы уволокли, осталась такая шикарная колея, не хуже Гелингштрасса. А потом мы столкнулись с патрулем. Это была первая гадость. И попался-то нам так неудобно, что не спрятаться не смыться тихо. А во-вторых, когда мы их стали снимать, Витя шершень, то ли сплоховал, то ли Фриц ему попался на редкость живучий, успел гад на спуск нажать. В общем, нашумели. Ну, капитан, наш правильно решил, отступать надо к ним в тыл. На переднем крае сейчас от ракет в глазах ребит и чешут по каждой тени, а в ближнем тылу отсидимся, подождем, пока не успокоится, и выйдем не к своим, так к соседям. И тут эти связисты. Нет, ну надо же, чтобы за один выход два раза такая бледнота. Бывало, лежишь часами, а фрицы у тебя под носом бродят, и ничего. А тут послетались, словно и медом намазанные. Хорошо еще болотце поблизости оказалось. Первое дело против собак. Ручей он, конечно, тоже неплох. Но если по берегам пойдут, найти место выхода могут. А в болото фрицевские овчарки не полезут, не дурные. В общем, поползли мы на этот островочек. Обсохли малость. Ну и думаем к ночи выбираться. Все болото немцы не оцепят, тут батальон нужен. А кто ж целый батальон ночью в оцеплении будет держать? Выставят посты и завалятся себе. У немцев ведь все четко. Днем воюют, ночью спят. А мы мимо них на брюхе. И тут по островку как врежут шестиствольным. Я сначала решил все. Аминь. Был старший сержант Малахов, а осталась воронка от Андрюши. А оказалось, нет, рядом. Повезло, можно сказать. Очнулся я на каких-то нарах. Сел, глазами похлопал. Руки и ноги вроде на месте, голова тоже... И форма вся целая, даже не порвана нигде. Гимнастерочка ХБ, ремни брезентовые, как положено, сапоги, даже пилотка в левом кармане, и та на месте. А главное — нож в правом сапоге. Вот тут я маленько опешил. Думаю, может, меня и в самом деле свои вытащили. Партизаны там или местные какие, хотя откуда они в прифронтовой-то полосе? Но ну, не похоже это на немцев, такие роскошные подарки оставлять. Огляделся. Камера как камера. Встать можно, макушка, потолок не шваркаясь. И шаг сделать можно от нар до стены. Окна нет, дверь деревянная, железом обита, все как положено. Я-то сам, правда, не сидел, но наслушался достаточно. Только я к двери подошел, лязг, грохот. Двери распахиваются, а на пороге рожа да такая, что только в луже до да с увидать можно. Это, помню, нас в мае одна селянка наливкой угостила. Ох, и было же нам на следующее утро небо небосовчинку, а потом еще и от капитана. Тип, значит, весь из себя такой квадратный, угловатый, явно под Фердинанд косит. Бородой зарос по самые брови, словно партизанет третий год. Куртка на нем кожаная, с бляшками, а на поясе меч, самый натуральный. Из какого музея он его спер, леший знает. Выходи. Ты гляди, думаю, он и по-русски шпрехает. Ёшкин кот, куда же это меня занесло? Напялил я, значит, пилоточку, на всякий случай, и пошли мы. Я впереди, тип сзади. Коридор, ни одной лампочки, одни факелы на стенах сидят. Прямо инквизиция какая-то. Потом лестница, еще дверь, а за дверью еще один тип. Этот в музее еще больше поживился. Весь железом обклеился, шлем рогатый, явно нового образца. И главное, меча ему мало показалось, копье приволок. Словно тут им размахнуться, где можно. И хотя бы для приличия шмайсер на плечо повесил, что ли. Дальше коридор. Уже пошире. И почище пошел. Свет солнечный откуда-то сверху пробивается. Еще пара музейных на навстречу попалась. Причем покосил один на меня. Как-то странно. Словно это не он, а я. Чучелом огородным вырядился. А может, он русского никогда не видел. Черт, думаю тут, что доктор Гебельский но про Небелунгов снимает. А я им на роль Зигфрида подошел. Или на роль коня Зигфрида. Наконец пришли. Тип с бородой осторожненько так в двери поскребся, Прислушался, створку приоткрыл. Меня внутрь пихнул, а сам снаружи остался. Причем видно было по бороде, что сильно ему внутренне то, что заходить, а и заглядывать-то не хочется. Ну вот эта комната мне и самому не понравилась. Большая, в окнах стекла мутные, справа два стола, и оба до краев колбами да ретортами заставлены. И во всех какая-то разноцветная химия бурлит. А за столами, в углу, кресло виднеется. С подножкой и с подлокотниками. Вроде как зубоврачебное. Да что-то я на зубы не жаловался. Да и кабинетик этот на докторский не смахивает. Но разве что таких докторов, у которых в петлицах по две молнии. Наслышаны, знаем. Прямо передо мной помост, небольшой такой, а на помосте стол, здоровый стол, весь красным бархатом забит сверху донизу. А за столом главный тип сидит, лысый, в черном халате, без знаков различия. Согнулся и делает вид, что амбарную книгу, что лежит перед ним, изучает. «Ладно, поиграем, кто кого перемолчит». «Мне ты что, я на тот свет не тороплюсь?» поскольку в него не верю. Мне в него не верить по должности положено, как секретарю комсомольской ячейки. Ага. Лысый, наконец, соизволил от книги оторваться и на меня уставился. Глаза у него какие-то странные, неприятные глаза. Словно в автоматное дуло смотришь. А я чего? А я ничего. Так, химией интересуюсь. Забавно, Зачем я им все-таки сдался? О планах штаба дивизии нас никто в известности не ставил, а где их гаубичный дивизион, они и сами знают. Не иначе новую методику на мне будут отрабатывать. А на кой черт им простой старший сержант? Ты, лысый со своего насеста прокаркал, знаешь, куда ты попал? Ну, вопрос. «В гестапо?» — отзываюсь, а сам лихорадочно соображаю. «Или все-таки Абвер? Мундиров-то я не видел. Ясно только, что не полиция». «Самое странное, что ответ мой типа, похоже, удивил не меньше, чем меня». «Вопрос. Он даже репу свою лысую поскреб». «Какое имя тебе?» «Чего?» Имя? «Поиграть в молчанку? А проку им с моего имени? Нате, подавитесь! Если что, вы меня надолго запомните!» «Старший сержант разведроты 134-й стрелковой дивизии Сергей Малахов». «Это имя твое?» «Нет. откуда они этого клоуна выкопали? По-русски он чешет без акцента. Может, из беляков недобитых?» Подвинулся на старости лет? Нет, почтовый адрес. Лызый на меня взглянул так, словно я вдруг по-японски начал трепаться. Снова поскреб репу и задумался. — Ты, — наконец выдавил он, — умеешь убивать. — Это вопрос? — Ты умеешь убивать, — повторил тип. Да уж третий год только этим и занимаюсь. Не то слово. Тиграм с одного плевка башни сношу, а мессеров из рогатки не глядя щелкаю. Ну, если честно, башню тигру тогда самоходчики снесли. Я только гусеницу гранатой распорол. Но комбат тот все равно обещал на меня наградную написать. Мы ведь в его батальоне... Случайно оказались. Место для прохода искали, а тут атака. Я тигра подшип, а Прохоров из пулемета, не меньше взвода положил. В общем, помогли удержать позицию. Правда, медаль мне так и не дали, да я и не возникал. Своих что ли мало? А через неделю комбата того снайпер хлопнул. «Мне нужно будет, чтобы ты убил для меня?» — О, вот теперь понятный разговор пошел, вербуют. Ну, послушаем, послушаем. — От этого человека зависит судьба страны. — Ух ты! Это же на кого они меня нацеливают, а? Неужто на товарища Сталина? — И ни одной страны. — Нет, точно. — Ну, думаю, Малахов, ты теперь любой ценой обязан отсюда живым выбраться И про это змеи гнездо командованию доложить. Это твоя прямая обязанность, как бойца и комсомольца. А моя благодарность не будет знать пределов. Ага, думаю. Держи карман. из в затылок. Чтоб ему такое поддакнуть для правдоподобия. Как насчет счета в банке? С такой ленивой ухмылышкой интересуюсь. Учтите, я в марках не беру, только в фунтах. Лысый, не понимающий, так на меня глянул. Платить сколько будешь, дядя? Здесь за даром не подают. Если он начнет со мной торговаться, значит, все, клюнул. Пять тысяч золотых будут достаточной ценой. Черт, торгуется? Чего ж делать-то? «Может, цену себе попробовать набить?» «Да за кого ты меня, дядя, держишь?» «Усмехаюсь. За такие гроши тебе никто ворону не зажарит. Тридцать и половину вперед!» «Ну, думаю, если он это проглотит, значит, здесь не гестапо, а натуральный дурдом».